Мой Светоч, вести о твоей победе вдыхают невероятную радость в мое сердце. Более отрадно, чем узнать о твоем успехе, в котором я и не сомневалась. Мне было бы разве только увериться, что ты жив и здоров. Мой прекрасный молодой полководец, это лишь начало твоего блистательного пути. Мы с отцом так гордимся тобой. Все во мне поет от счастья. Крылья моего юного сокола раскрылись и набирают силу. Возвращайся же скорее в мои объятия РН. Невыносимо так долго не видеть тебя. В твою честь мы устроим праздник. Скудных вестей так мало для того, чтобы успокоить материнское сердце, Я жажду услышать подробный рассказ обо всем произошедшем из первых уст. Должна сказать, что здесь вопит суд тебя ждет новый долгожданный виток пути. Владыка вплотную займется твоим обучением, которое до сего момента откладывал. «Отдых твой будет недолгим, тебе предстоит так многое узнать и понять. Твоя сестра уже отправилась по приказу отца в Верхние Сипаты, а прежде посещала обитель Таэху. Император взращивает тебе мудрую советницу, и, признаться, она делает большие успехи на этом пути. Чего доброго, скоро даже тебе будет за нею трудно угнаться». «Несмотря на твой живой ум и дарованные богами таланты, поспеши же. Очень надеюсь, что дела не задержат тебя в Лебае дольше необходимого. Считаю дни до нашей встречи». Письмо не было подписано, но этого и не требовалось. Его скрепляла личная печать царица. Да и ее руку, ее изысканный узорный почерк Ренеф безошибочно узнавал всегда. сквозь эти строки она говорила с ним так тепло и нежно что он немедленно пожелал увидеть ее он терпеть не мог показывать эмоции делавшие его образ как ему казалось менее мужественным но на самом деле царевич очень любил мать и только сейчас понял как сильно уже и сам соскучился по ней она ведь до сих пор так и не знала что спасла ему жизнь своей предусмотрительностью возможно вообще не стоило ей рассказывать но ведь она все равно узнает Рано или поздно, но о Махисад становилось известно все. Это и завораживало, и пугало. Ну что ж, узнает так узнает. Главное, не от него. Пользуясь тем, что он был один, Ренеф еще несколько раз перечитал письмо, наслаждаясь разливавшимся внутри теплом, привычно уносившим тревоги. Потом он поднес тонкий лист бумажного тростника к лицу, точно надеясь уловить аромат благовоний, которыми мать умащивала свою кожу. этот аромат он помнил с детства и сейчас как будто ощутил его вновь украдкое коснувшись письма губами он спрятал его и посмотрел на запечатанное послание владыке его сердце забилось как сумасшедшее словно он все еще был мальчишкой ожидавш встречи со своим отцом и императором так редки были они ренеф медлил открывать это послание с другой стороны если бы там содержалось что то плохое мать бы обязательно предупредила его между строк ренеф ты не должен развязывать военный конфликт сказал ему тогда отец это приказ понятно когда придет время воевать я скажу что ж дало его в письме кроме приказа дождаться солдаты возвращаться в столицу ренеф не мог сказать боялся ли если копнуть глубже наверное у него были свои страхи как и у всех но он их не осмысливал само чувство страха он почти никогда не испытывал и плохо знал его а царевичи говорили, что он лишён осторожности, но откуда было ей взяться, когда отсутствовал даже самый разумный, необходимый для самосохранения страх. Поэтому скажи ему кто-нибудь сейчас, что он не просто медлило, боялся открывать послание, он бы чрезвычайно удивился, а потом этому кому-нибудь сильно бы не поздоровилась. Подумав ренеф решил дождаться на бвена. в конце концов новости от императора во и начальник имел право узнать одновременно с царевичем. нвен не заставил себя долго ждать прибытие гонца в сопровождении нескольких имперских стражей сегодня стало самым важным событием затмив даже волнение в летне по поводу скорого назначения нового градоправителя я не открывал без тебя военачальник сказал ренеф едва только старший рема и переступил порог комнаты и протянул ему письмо отца наш дальнейший план действий небвин улыбнулся рассеянно прячу реввогу благодарю кивнул он принимая письмо и притворил за собой дверь со дня на день должен прибыть сафар с семьей и правда военачальник как на предсказательные камни глядел все начало происходить одновременно сегодня же им доложили что будущий градоправитель наконец покинул приграничное селение и направлялся в летну с небольшим обозом что ж хорошо его прибытие решит многие проблемы и добавит нам новых развел рукамины бвен «Этот котёл кипит всё так же. Скажи мне, что только в людских городах так, а у Рэма и всё иначе», — вздохнул царевич. «Меня это изрядно успокоит. Увы, за всю мою жизнь я не бывала в местах, где нет интриг. Но мне отрадно слышать, что ты, похоже, скучаешь по дому. Уверен, владыка призывает нас в столицу. Так давай посмотрим, что он нам велит», — юноша с нетерпением дёрнул хвостом. Они расположились на циновках у окна, и Нэбвен с молчаливого дозволения царевича поддел когтем печать. «Хочешь посмотреть сам, Ренеф? Давай ты зачитаешь». «Волнуешься, я понимаю». Военачальник тепло улыбнулся и перевел взгляд на послание. «Письмо написано рукой самого владыки. Он поздравляет тебя с победой и настоятельно просит скорее присоединиться к нему в столице. Для меня далее следует приказ готовить воинов к отбытию. и разрешение оставить в новом гарнизоне тех, кто того желает. А в конце вот. Набвен протянул письмо Ренефу. Юноша пробежался глазами по строкам. «Я признаю Ледну и прилежащую к ней территорию, частью Таур-Дуат, а также выражаю надежду, что вы оба помните мои изначальные приказы», писал император. «Мы не сумели избежать превращения миссии в военную операцию». пришло время завершить ее такова моя воля ренеф помнил приказ не развивать военный конфликт однако теперь владыка писал мы не сумели то есть не обвинял но признавал изменившиеся обстоятельства и все же играть с огнем не стоило но наша миссия не завершена возразил царевич уже вслух мы так и не нашли уубийц хефера ренеф владыка ясно дал понять вернуться ни с чем вот что это будет означать фыркнул юноша ты завоевал внушительную территорию это ли ничего я не справился с поставленной задачей император понимает что обстоятельства изменились нет я не могу просто уйти из либобаева и начальник твердо сказалирны глядя перед собой что ты сказал осторожно переспросил ныбвен я не могу уйти из либобаи не сейчас «Конечно. Сперва нужно дождаться солдат». Ренеф собрался было ответить ему и даже пояснить, но не успел, их прервал адъютант. Реме буквально ворвался в комнату и низко поклонился. Весть, очевидно, не терпела отлагательств. «Господин мой царевич, к тебе гонец из Митракиса», — выпалил адъютант. Ренеф удивленно изогнул бровь и переглянулся с Небвеном. «Вот так совпадение», — усмехнулся военачальник. «Ну что же». вести из ми тракиса следовало ожидать люди не желают нового завоевательного похода ремея полагая с предложением мира этот человек и прибыл это адъютант с опаской покосился на ренефа это эльф что царевич оскалился резко поднимаясь эльф здесь военачальник поспешил подняться следом с какой вестью он прибыл уточнил набвену адъютанта она сказала что ей необходимо доложить все царевичу лично, но она также просила передать адъютант остановился чтобы восстановить в памяти точную формулировку и без запинки процитировал там где ледна допустила роковую ошибку и не восстановила справедливость для великого императора таурдуад справедливость восстановлена ми тракисом